«Красные, когда мы вошли в тайгу, первоначально не преследовали нас, думая, что тайга поглотила нас, то есть мы в ней погибнем и не сумеем выйти из нее. Точно так же думали и наши союзнички, наши друзья. Но через некоторое время они убедились, что наш брат и в воде не тонет, и в огне не горит», так говорит русская пословица. «Поэтому они начинали нападать на хвост нашей армии, рассчитывая понемногу ликвидировать нас», Но в арьергарде встала знаменитая Ижевская дивизия во главе с ее легендарным по храбрости генералом Молчановым. Попытка красных отрубить хвост нашей армии была отбита генералом Молчановым настолько сильным ударом, что этот инцидент надолго отбило мохоту преследовать нас. Злоба против союзников, особенно среди стрелков, росла не по дням, а по часам. Они их называли предателями, грабителями и тому подобное. Также г о в о р я что когда действительно нужна нам помощь, то они смылись, разъехались по домам в т е п л ы х вагонах, да е щ е и с электричеством, в то время как настоящие хозяева русской земли погибали от голода и холода. За этими разговорами всегда следовала угроза: "Погодите ужо, сквитаемся". В этих простых солдатских словах было много правды. Мы офицеры думали также, что было бы лучше, чтобы они совсем не приезжали к нам. Помогать не помогали, но путать все были великие мастера. Ко всем невзгодам на нас неожиданно свалилась еще одна беда. 26 января 1920 года умер наш белый вождь, наш главнокомандующий, наш герой, генерал Каппель. Не усмотрели. Он простудился, получил двухстороннее крупозное воспаление легких, а в тех условиях, в которых мы находились, вылечиться было немыслимо. Наша вера в победу со смертью нашего вождя поколебалась. Тайга стала для нас еще страшнее. Старые, закаленные, испытанные множеством боев солдаты, плакали, как малые дети. Перед смертью генерал к а п е л ь передал командование армии молодому георгиевскому кавалеру генерального штаба генералу в ы ц у х о в с к о м у В приказе о принятии им поста главнокомандующего было упомянуто о том, что ему удалось связаться с атаманом Семеновым в Забайкалье. «Еще немного усилий, и мы получим заслуженный нами долгожданный отдых». Кончался приказ такими словами. «Во имя скончавшегося нашего главнокомандующего Белая Армия будет с гордостью носить имя Капелевцев, а наш поход в военной истории будет занесен, как ледяной сибирский поход. С нами Бог! За Россию, Капелевцы! Вперед!» Подписал генерал Войцеховский. «Воистину Бог был с нами». Армия, оторвавшись от ледяных когтей тайги, потеряв 60% всего своего состава, вышла к берегу озера Байкал. Был разрешен короткий привал, и мы вступили на водяной покров озера. Это озеро носит и второе название — Святое море — за чистоту и прозрачность воды, а также и за свой размер — сколько-то тысяч квадратных верст. Наше командование выбрало кратчайший путь, сорок верст, чтобы достигнуть противоположного берега, где нас ожидала японская армия и части атамана Семенова. Пройденный нами по тайге путь для нас был ужасным, но для ижевцев он был еще ужаснее. Под командой своего отважного, храброго генерала Молчанова они ни разу не допустили нападения красных на нас сзади. Генерал Молчанов много раз вынужден был переходить в контратаку, дабы оградить нас... дать возможность армии продолжать начатый путь. Итак, мы на ледяном поле Святого моря. Еще один тяжелый эпизод из нашего ледяного похода. Неожиданно поднялась снежная буря с невероятно сильным ветром. Ветер был настолько силен, что груженные сани уносились силой ветра. То же получалось и с людьми, если они не были связаны друг с другом и не были прикреплены к саням. Их уносила, н а в е р н у ю гибель, они замерзали. От силы ветра лед быстро очистился от снега, и мы оказались на зеркальной поверхности льда. Продвижение было замедлено, так как и люди, и лошади скользили, падали, вставали, ползли, но все же старались продвигаться вперед. Иногда лед вдруг с большим шумом трескался, образовывались полыньи, через которые приходилось н а с т и л а т ь доски, чтобы как-то перебраться дальше. Пехота шла локоть к локтю, держась крепко друг за друга. Ветер обжигал лицо. Дышать было очень тяжело. Ветер пронизывал нас насквозь. Наши старенькие шинельки не защищали нас совершенно. Я приказал всем саням связаться веревками, чтобы никто из наших не оторвался от колонны. На наших санях было около в о с ь человек во главе с моим адъютантом капитаном С. Поповым, больным Тифом. Да, и моя любовь Надюша, тоже заболевшая тифом, была в них. Стрелок, шедший рядом со мной, нечаянно оторвался от цепи, я успел ухватить его, но мы оба упали и ветер понес нас. Но, к нашему счастью, на нашем пути была большая глыба льда, задержавшая нас, а цепь наших стрелков помогла нам встать и прицепиться обратно к остальным». Будучи уже в эмиграции, читая журнал «Часовой» за ноябрь 1959 года, номер 403, я прочел воспоминания моего бывшего адъютанта, капитана Сергея Попова, отличного офицера и адъютанта. Вспоминаю и самого себя, как в сыпном тифу, при высокой температуре, переправлялся через Байкал, лежа в санях, и мой командир, полковник Мейбом Федор Федорович, Прикрыл меня своей лишней шинелью, оставшись в легкой гимнастерке. Под свист ветра, который, конечно, пронизывал его насквозь, он скакал около с о н е й падал, вставал и пробовал шутить, чтобы слышать меня. Разговорит, значит, еще не умер. И эту поистине братскую офицерскую услугу дорогого мне командира полка Феди я не забуду никогда. Да, действительно, только в несчастье познаются друзья. Где т о теперь? если жив, о т к л и к н и с ь мой друг. Я откликнулся, и с тех пор мы находимся в частой переписке. Он в Италии. После ледяных ветров севера приятно жить в солнечной Италии. Но возвращусь к прерванному эпизоду. Наконец, вдали смутно начали обрисовываться очертания берега. Еще несколько мучительных часов похода, и мы, окончательно выбившись из сил, выбрались на берег. Стрелки да и офицеры в изнеможении падали на землю, и стоило большого труда заставить их подняться. В это время к нам стали приближаться какие-то странные фигуры. Подойдя к нам на довольно близкое расстояние, двое из них отделились от группы, и, подойдя ближе, низко кланяясь, обратились к нам. м к а п е л ь к а п е л ь Произношение было странное. Получив от нас утвердительный ответ, они опять начали кланяться и лопотать. «Каппель, холосо!» Очень холосо. Это был дозор японской императорской армии. Новости о появлении японской армии быстро разнеслись по нашей уставшей армии. Также быстро были созданы солдатские новости, которые также молниеносно распространились по всей армии. Эти новости доходили до курьезов. Например, я стоял недалеко от старшего унтер-офицера, серьезно сообщавшего своим стрелкам, что красным теперь конец. Японский император сильно осерчал на красных и объявил им войну. Другие говорили, что японский народ «никаких там дерьма республик не признает и будет бить всех несогласных с ними». Конечно, все соглашались с такими заключениями. Первый приказ был подвести всех раненых и больных сыпным тифом к санитарным загонам и погрузить их в них. Я лично сам доставил мою Надюшу и просил доктора позаботиться о ней и, несмотря на ужасную усталость, Я дождался конца погрузки больных и раненых стрелков и офицеров. Также я дождался подвозки моего адъютанта капитана Попова. Подойдя к нему, перекрестил его, поцеловал в лоб и сказал, «Храни тебя Господь, мой друг». Станция и поселок Мысовой были забиты нашими частями. Порядок охранялся дисциплинированными, отлично обмундированными казачьими частями атамана Семенова. О, Боже! Какое счастье быть спасенным, быть живым, быть сытым и чувствовать тепло. Как мало нужно человеку, чтобы чувствовать себя счастливым. Но в то же время, получив необходимое, начинаешь мечтать и о большем. Ловлю себя на мысли, хорошо бы было выпить водочки, но где ее достать? Спирт, часть была распита, часть, остаток пришлось выбросить перед переходом Байкала. После погрузки всех моих раненых и больных, Я с остатком полка направился в маленький поселок в двух-трех верстах от мысовой, где была расположена Воткинская дивизия. Нас встретил конный разъезд дивизии и проводил нас к месту расположения нашего полка. Все быстро разместились по хатам, а я пошел в штаб Воткинской дивизии к полковнику фон Вах. Полковник фон Вах приказал мне выслать заставу на южную сторону поселка, и сказал, что он берет на себя все другие направления охранения. Возвратясь к себе в полк, как мне жалко было будить командиров батальонов и приказать им выставить заставу. Так как я поместился в расположение второго батальона, то и приказал его командиру выставить заставу. С удовольствием снимаю себе одежду, которую не снимал ни разу после боев под станцией зима. Мечтаю. Сейчас съем... горячего супа с нашим черным, ржаным русским хлебом, напьюсь горячего чая, вкус которого уже почти забыл, и лягу спать, спать без просыпу, до бесконечности. Мой полк вошел в тайгу в составе 680 штыков, а на мысовой от полка осталось 265 человек в строю с 38 офицерами. Господь наш свидетель». Мы вывезли всех наших раненых и больных. На второй день нашего отдыха я собрал всех офицеров полка и решил из полка сделать отдельный 49-й сибирский батальон. Всех стрелков разделил на две роты, сделав бывших командиров батальонов командирами рот. Я же принял батальон. В этот же день я получил маршрут, по которому на следующий день утром мы должны были следовать. Наша цель — сосредоточиться в городе Чита, где находился штаб Забайкальского войска и штаб Атамана Семенова. Какое будет счастье опять попасть на территорию, свободную от коммунистов? Также нам обещали, что по прибытии в Читу мы получим продолжительный отдых, отдых нам был нужен как воздух после всего пережитого и перенесенного, а также будет смена всего нашего вооружения главным образом винтовок. В этот же день я чуть не стал жертвой несчастного случая, чуть не лишился жизни от руки моего же офицера. Ко мне в комнату вошел начальник хозяйственной части полка, капитан Попов, брат моего адъютанта. Я относился с большим уважением к этому честному и энергичному офицеру. Не обращая внимания на капитана, я продолжал возиться с моими сапогами, которые никак не хотели оставить мои ноги. В комнате я был один. Наконец, усилие — и сапог полетел в угол комнаты. С большим облегчением и удовольствием поворачиваюсь к капитану Попову и встречаюсь с дулом Нагана. На меня смотрят безумные глаза с дрожащими, перекошенными губами, и он почти шепотом говорит. «Ага, попался! Помучил нас и довольно! Больше снегу не хочу, ты слышишь? Не хочу!» Мелькает мысль. Это то, что происходило с большинством больных Тифом, он бредит. Но зная, что малейшее мое неосторожное движение, и я получу пулю в лоб. Сижу как вкопанный. К моему счастью, капитан стоял спиной к двери. Дверь тихонько отворилась, и я увидел дорогое мне лицо моего денщика. Он, как кошка, подкрался к капитану и бросился на него. Раздался в выстрел. «Еще! Еще!» «Я бросился на помощь моему денщику!» На звуки выстрелов вбежали дежурные связисты, которым я сразу крикнул «Не бить! Тихонько! Он болен!». Капитану скрутили руки, прибыл доктор Ломоносов и, посмотрев на капитана, сказал только одно слово. Тиф. Быть убитым, да еще своим же офицером, хоть он и был в бреду, это ужасно. Кто не видел больных Тифом, тот не может представить себе всей трагедии, происходящего с больными. Идя по тайге при сорокоградусном морозе... Тифозные больные часто сбрасывали с себя одежду, и если мы не успевали одеть т их, они замерзали. Как я уже сказал ранее, многих мы вынуждены были связывать по рукам и ногам, дабы удержать их в санях. В бреду человек способен на невероятные вещи. На следующее утро батальон был выстроен и ждал моего прихода. Подойдя к батальону, я поздравил всех со скорым отдыхом, но предупредил, что, идя к чете, мы можем столкнуться с партизанами. и нам придется в таком случае, конечно, вступить с ними в бой. Но, посмотрев на лица своих бойцов, я увидел у всех одно выражение. «Пусть попробуют нас задержать, нас, жаждущих отдыха. Мы слишком зачерствели, поломают зубы. Так, как я предвидел, так оно и получилось. Пока мы шли вблизи железной дороги, все было хорошо, спокойно, но как только нам пришлось удалиться от железной дороги, Тотчас же появлялись красные партизаны, с которыми нам приходилось вступать в бой. Все эти схватки были молниеносными. Мы их сбрасывали с их позиций и отгоняли в сторону от нашего пути. Все мы т а й н ы мечтали скорее добраться до Читы, где нам обещан заслуженный отдых, сытный обед, а может быть и чарка водки будет. После нескольких довольно серьезных боев мы окончательно нанесли серьезный удар партизанам, разбив их на мелкие части. В этих боях наш легендарный по храбрости генерал Молчанов, предводитель Ижевцев, был ранен. К счастью, не так серьезно, в руку. И это ранение не удержало генерала от продолжения командования Ижевцами. Фронт сдали частям атамана Семенова, и мы, наконец-то, подходили к Чите. Еще несколько верст быстрого марша, и мы были уже в районе Слободы, пригорода, города Читы. Под звуки военного марша – мы вступили в столицу Забайкалья. Главнокомандующий Дальневосточной областью атаман Семенов лично встретил нас и поздравил с окончанием нашего похода и с продолжительным отдыхом. Но, боже, что у нас был за вид. Я думал раньше, что солдаты Наполеона, когда они отступали из Москвы, выглядели ужасно. Но, видя наших бедных, измученных физически и нравственно бойцов верных сынов россии которых из за их вида нельзя было назвать армией я подумал да мы по виду п е р е ч е г о л я л и французов несмотря на нашу одежду все бойцы проходили церемониальным маршем с поднятыми головами с развернутыми национальными знаменами перед атаманом с сеёновым сохранившим для нас кусочек этой национальной россии маленький островок среди бушующего кровавого кошмарного моря Меня поразили казачьи части атамана, их превосходной выправкой и прекрасным видом. Первый атаманский полк встречал нас почетным караулом. У меня и многих офицеров появились на глазах слезы, слезы радости и надежды на хорошее будущее. Контраст между нами и казачьими частями был только наружный. Они все были в новеньком обмундировании, а мы были одеты кто в рваные полушубки, кто в рваные зипуны, На ногах были обмотки, на головах тоже всевозможные шапки. То есть то, что мы смогли достать у жителей, что они смогли пожертвовать нам, видя в нашу нужду. Все мы были небритые и нестриженные. Отчасти это было хорошо, так как борода спасает от отмораживания подбородка и щек. С разрешения командира корпуса генерала-лейтенанта Молчанова я перехожу со всеми офицерами и стрелками в свою родную волжскую бригаду к генералу, Николаю Павловичу Сахарову. Получаю от него приказ передать моих стрелков на пополнение полков, а из оставшихся офицеров сформировать офицерскую роту имени генерала Капеля. С этим приказом 13-я сибирская дивизия закончила свое существование. По приказу по войскам Дальневосточной армии все господа офицеры производятся в следующий чин и награждаются орденом за Великий Сибирский ледяной поход. Этот орден представлял собой терновый венок с золотыми мечами и носился на георгиевской ленте. Разместившись по квартирам, я сразу же начал поиски Надюши. Где она? Выжила ли? Начались хождения по госпиталям. На второй день моих поисков я нашел ее. Увидев друг друга, мы крепко обнялись и расцеловались. Она мне сообщила неожиданную для меня новость. Ее муж нашелся. И после ее выздоровления они уедут в Японию, где находится коммерческая фирма, для которой ее муж работает, а также что часть интереса этой фирмы принадлежит ее супругу. Эта весть меня ошеломила, но, взяв себя в руки, я пожелал ей всего лучшего. Вдруг она горько заплакала и сказала сквозь слезы, «Федечка, я люблю вас, и если хотите, то я пойду с вами». Конечно, я хотел бы, чтобы она была моей, но... Что я мог ей предложить? Снова новые походы, новые испытания? Взяв себя в руки, я твердо сказал, «Нет, Надюша, я не могу вас взять по многим причинам. Основная, я очень люблю вас, чтобы снова послать вас на и с п ы т а н и е Нет, Надюша, разрешите последний раз вас обнять и поцеловать». И, поцеловав и обняв ее, я с трудом вырвался из ее объятий и быстро покинул палату. В раздумьях я шел, сам не знаю куда, и очутился перед рестораном «Кавказ». Нащупал в кармане единственный золотой — десять рублей, который я получил от казначея за сибирский поход. Какая ирония. Опустившись в подвальчик, я увидел в нем массу офицерства с желтыми погонами. Это были офицеры частей атамана Семенова. Я скромно уселся в углу, и заказал шашлык и графинчик водки. Ко мне подошел полковник, представился, и, узнав, что я волжанин-капелевец, скомандовал всем встать, а оркестр грянул преображенский марш. Я растерялся. Затем он предложил тост за меня и наши капелевские части. г р я н у л а у р а На мой стол наставили уйму чарок с водкой. Меня просят сказать слово, я согласился. Первый мой тост. был за атамана Семенова, продолжительное «Ура» долго не смолкало. Затем я обратился ко всем присутствующим атаманцам и от имени всей нашей Капелевской армии поблагодарил их за сохранение для нас к нашему приходу островка русской национальной России. «Братское спасибо вам, дорогие братья по крови и по нашему белому оружию. Я высоко поднимаю бокал за вас, за нашего атамана». После моего тоста поднялся такой шум, что трудно было понять, кто что кричит. Одно я понял — качать полковника, качать полковника, качать волжанина, и я летел в воздух, падал, опять взлетал и так далее. Я чувствовал, что я должен выбраться из этой компании. Под видом того, что мне нужно пройти в уборную, я выбрался на свежий воздух и только тут почувствовал, что офицер очень устал, иначе говоря, был пьян. Подозвав извозчика, отправился домой. Приехав, еле поднялся на второй этаж, где меня встретил полк. Жить м н я и припроводил в мою комнату, где я упал на кровать, бормоча, как мне говорил полковник на другой день, «Прощай, Надюша, прощай, Надюша». Конечно, я этого не помнил. За время похода меня часто мучила мысль. Где же мои братья? О гибели Бориса в Киеве я знал давно, С Эрнестом, доктором, мы были вместе еще в германскую компанию, затем встретились в Новониколаевске в гражданскую войну, когда я лежал в госпитале с пулевым ранением в грудь. Опять пошел по госпиталям города Читы и нашел брата в одном из них. Он направлялся от Тифа и был уже в довольно хорошем состоянии. От него я узнал о гибели моего второго брата, Георгия, который, будучи с разъездом под городом Барнаулом в Сибири, был зарублен Красной кавалерией. Итак, город Чита теперь будет служить пунктом отдыха и пунктом формирования новых частей. Тело нашего командира и вождя генерала Каппеля мы привезли с собой в город Читу и здесь с почестями похоронили его, хотя при отступлении опять выкопали его гроб и похоронили в городе Харабини в Китае. Наша армия приступила к переформированию, корпуса сводились в дивизии а дивизии в полки. Образовалось три корпуса. Четвертый корпус был на особом положении. Им командовал барон-генерал-майор Унгерн. Он абсолютно не признавал никаких распоряжений высшего командования, а поступал так, как хотел. В первый корпус вошли все части Забайкальского войска. Им командовал атаман Семенов. Во второй корпус вошли сибирские, уфимские и егерские части. Им командовал генерал Смолин. В третий корпус вошли ижевцы, воткинцы и все волжские части. Им командовал генерал-лейтенант Молчанов. Все казачьи части, как сибирские, уральские, оренбургские и донцы, имели свою собственную группировку и придавались корпусам для военных операций. Главнокомандующим армии был молодой боевой генерал-лейтенант в а й ц е х о в с к и й Армия закончила переформирование и только ожидала снабжения ее новыми винтовками, пулеметами и артиллерией, мы были готовы идти снова в бой.